Глава 24. Двустворчатые двери поддали с трудом. Но стоило их открыть, как я ахнула, а Вадим воздержался от любых комментариев. В этой лаборатории всё было разбито, стены местами испорчены, а сталы переломаны пополам. Ну ладно, та же ситуация наблюдалась и в других залах, только там не было двух совершенно одинаковых ромовых. И и где наш командир? Задала вполне адекватный вопрос. Андрей резко оторвались друг от друга и одновременно уставились на нас с тяжёлым дыханием. Один был потрепан чуть сильнее другого, но глаза у одного и другого горели праведным гневом. «Чего стоим?» Со спины к нам подбежал Борис и бросился было вперед, но его вовремя за рубашку поймал Вадим. «Да ладно!» Огневик изумился, потом выругался, затем снова изумился. «Кому помогать будем?» — уточнил он, вытирая пот с олба. «Тому, кто больше всего отхватил?» «А если отхватил наш?» — уточнил Вадим. «Тогда тому, кто отхватил не так сильно». внёс своё предложение Корнеев. Нам надо понять, кто из них наш Андрей. Разсердилась, закусываю губу. Вот только я совсем-совсем не знала, как правильно поступить. Тут два полуоборотня снова кинулись друг на друга, вызывая у меня микроинфаркт. Дрались они не на шутку, готовы были растерзать друг друга и даже частично в этом преуспевали. А мне плакать хотелось, потому что нужно было как-то вмешаться и помочь. Вот только напугать было страшно. Ну, Жизина, шепёно меня лекарь. Ты можешь его узнать. Да как? психанула она, но была развёрнута к лицу Вадима за плечи. Он меня даже встряхнул, видимо, находясь в таком же паническом состоянии, что и я. Ты его пара, ты можешь, припечатал он. От услышанного моё лицо вытянулось, а потом я нехорошо нахмурилась. Именно в этот момент оборотни отскочили друг от друга. Пара, значит. А сказать он не пробовал. Да такими вещами не шутят. Я резко развернулась и понеслась на одного из мужчин одинаковых лицом с кулаками. Вот уж не знаю, как я определила, кто начальник нашей команды, но была уверена, что именно этот пёс меня и дурачил всё это время. Ромов, что ж тебя? И когда ты мне собирался об этом рассказать? Пока я пыталась выяснить отношения, Вадима Борис кинулись на второго Андрея, которого вдвоём, а после и втроём, так как меня поймали, за многострадальные плечи и оттеснили в сторону, скрути или невиданного зверя. Он метался, с Калиосом менял свои формы, но вырваться не мог. Правда, когда принял мой внешний вид, я сострахну его своей магией и ударила. "Ой", пробормотала, прижимая ладонь к груди. "Я не хотела". Парни сплюнули на пол и повернулись ко мне. Держать им больше было некого, на полу было приличных размеров горка. Хорошо, что не кучка. "Вот как с тобой быть?", вопросил Вадим. А я понурила голову, понимая, что уже дважды вышла из себя и применила сильное уничтожающее заклинание, которым мог пользоваться только некромант моего уровня. Мне было совестно, но недолго. Так ему и надо, подал голос Андрей. Он, кстати, был очень сильно потрёпанным и еле стоял на ногах. Ну раз надо, так надо, согласился Вадим, усаживая нашего командира прямо на пол и начиная своё дело лечение. Я опустилась с другой стороны, но долго отдыхать мне пришлось. Из зала послышался крик о помощи. Не сговариваясь с мести с огневиком поспешила к выходу, чтобы выбраться на сцену и увидеть чудеснейшую картину. К противоположной стене иглами моей пуговки был надёжно прибит за одежду. Так это ж наш прошлый некромант, усмехнулся Борис, забрасывая мне руку на плеч. Только посмотри, как жалко он выглядит. Да, жалко, я бы даже сказала, очень. Вокруг мужчины уже бродил пёс Андрея, который снова был своего нормального размера, да с одной пастью на магическое животное бросала такие красноречивые взгляды на мага. Что если по-моему, было бы всё понятно, отдай приказ, этого товарища не будет. К слову, очередь из желающих навредить ему была внушительна. Тут и цветочек крутился, и зубаст, который всё же между мучением и любимым хозяином выбрал гневика. Ну что, осмотрелся Борис. Всё? Может и всё, вздохнула я. «Ой, а где фараон?» «Тут мы стали осматриваться, пока не обратили внимания на тянущийся кровавый след на полу, в сторону стены». «Ушел!» — завопил не своим голосом парень. «Но как?» «Он же артефактор!» К нам вышел хромающий Андрей, которого поддерживал Вадим. «Тут все стены в загадках. Как только мы его найдем, — зло пообещал неизвестно кому Корнеев, — Зина использует свое заклинание». Но Ромов только печально покачал головой и поморщился. «Ой, а где фараон?» Во-первых, его надо сдать службам, которые стоят вокруг здания, но пока пройти внутрь не могут. Какая-то защита не впускает, зато всех выпускает. Ну и не получится нам его отыскать. Не сможем открыть ни одну дверь. И тут меня осенило. Сейчас, пропищала. Минуточку, никто не видел мою сумочку? На поиски клача были подключены все. Больше всего старались магические животные, среди которых была какая-то Живность похожая на птичку, но имеющая вместо носа хоботок, тяжеловес с бронированной спиной и не очень приятным запахом. Даже редкие мотыльки, которые могли усыплять, перестали мельтешить перед глазами и приняли за дело. Моя сумочка нашлась довольно быстро, принёс её пёс Андрея, чем заслужил смачный поцелуй в нос. Я очень переживала, что в процессе бойни колечко могло выкатиться, но оно нашлось в потайном кармашке под замком. Надева водок Я как-то в раз вспомнила, что давала себе обещание этого не делать. Но обстоятельства вынуждали. Ловить надо фараона и вытаскивать из этого здания. Пусть им занимаются другие люди или мои родители. Как вариант, очень даже неплохой. Подойдя к стене, за которой мог спрятаться маг, приложила раскрытую ладонь к поверхности и вздрогнула, когда перед моим носом в сторону отъехала потайная дверь. Однако зайти в открывшийся проем мне не позволили. Первым меня поперек туловища схватил Борис, который резко потянул назад. Вадим только помог другу и пододвинул меня ближе к Ромову, который быстро заключил сопротивляющуюся меня в крепкие объятия и обнял, глубоко вздыхая и прикрывая глаза. «Убью!» — предупредила, но расслышала только тихий смех. «Кажется, после сегодняшнего происшествия мне уже ничего не страшно, и следом меня поцеловали. Волосы только, но уже прогресс на лицо». В то тёмное помещение, что и именовалось запасным выходом, проворно нырнул сеток Вадима. Сами же парни остались ждать у входа, не заходя внутрь. А я нервничала, между прочим. Ловить года надо, а не прохлаждаются. Расслабься, попросил Андрей. Сейчас фараона нам доставят. И как всегда, Ромов оказался прав. Фараона нам не только доставили в целостности и частичной сохранности, но и помогли выволочить его на улицу. Знаете, довольно странно было выходить из помещения к магам. Столько ярких прожекторов я еще никогда не видела, как и работников по охране людей. Тут собрались все службы, часть из которых до сих пор кому-то оказывала помощь. «Что смог, то сделал», вздохнул Вадим. «Не тратил сил и зря». «Правильно», поддержал друга Андрей, который до сих пор мотался из стороны в сторону. «А то на меня бы не хватило». «Именно, но продолжить разговор мы не смогли, так как нам уже спешили все, кому не лень». Вот только произошла одна маленькая заминка. Вокруг нас ровным строем выстроились магические существа. Даже не так. Цветочек Вадима, как только вынес фараон и бросил его перед ногами службы контроля, стал мелким отростком, который с лёгкостью поместился в руках своего хозяина. Пёс встал между ног Андрея, а зубаст разместился на плече огневика, держась за его лохматую шевелюру. Прямо на глазах у всех из здания выкатились и другие его обитатели. толкая впереди себя мой аквариум. «Как-то так!» — невнятно пробормотала, буквально закрывая с собой пуговку. «Что делать будем? Не отдавать же их!» «Некоторых придется вернуть в родные края», — усмехнулся отец, подходя ближе остальных. «Пуговку не отдам!» — законючила, как маленькая. «Значит, будете добиваться того, чтобы их оставили. Такая практика даже существует. Проведем их, как ваших помощников». Будете на выезды вместе отправляться. Я скептически покосилась на огромный аквариум, представила, как толкаю его через поле, где открылся портал, и решила ничего не уточнять. Достаточно того, что моя прелесть останется со мной. Команда 13. К нам вышел начальник всех начальников, самый старший, самый сильный, самый внимательный из всех магов. Вы проделали блестящую работу. Тут явно светит повышение. Я ж говорил, усмехнулся Борис и зевнул. В таком случае, отдыхайте. Встретимся через пару дней. Приказ был отдан чётко и быстро. "Спасибо", проговорил Андрей, вздыхая. "Только можно нас как-то доставить домой?" "Организуем". Дальше всё закрутилось довольно быстро. Я даже не успела вытребовать у Андрея ответ на свой вопрос, а уже сидела в просторной машине в обнимку с аквариумом. Ромовы и партнёры садили по другим машинам, а оставшихся магических существ отправили по своим мирам. Я даже взгрустнула, смотря на огни большого города. Рыбка почувствовала мои эмоции и чёть расширилась, заглядывая мне в глаза. Ничего, потёрла стекающую по щеке слезу. Всё будет, обязательно. Только сейчас, сидя в салоне машины, буквально почувствовала, как на меня давит сильнейшая усталость. Хотелось свесить голову и завыть или заплакать, ещё не определилась со своим внутренним состоянием, но домой желала попасть как можно быстрее. Когда автомобиль остановился у ворот моего дома, я вошла первая и с помощью магии потащила за собой аквариум. Пуговка с интересом рассматривалась и даже одобрительно булькнула. "Да-да", произнесла вслух. "Когда-нибудь у меня будет свой дом". Первым же делом я накормила своего нового домашнего питомца. Ничего странного в том, что магическое животное предпочло сначала кусок сырого мяса, а потом несколько сладких конфет. Ну, не нашла. Выбор был очевиден. Я бы тоже съела что-то мясное. но более прожаренное. А пока забралась под струю воды, глубоко вздохнула и тяжело, очень медленно выдохнула, словно прогоняя из себя все те эмоции, что клубились внутри меня. Вот отдохну и напишу рапорт, что не готова больше работать под прикрытием. Попрошу себе место в команде 13, окончательно займу тот стол и буду счастливо до безобразия. Не хочу больше никаких заданий, по крайней мере, сейчас. А вот отдых и хорошая еда не помешают. На сухо обтерев тело, я закуталась в любимый махровый халат и вышла в гостиную. Это ещё что? Не поверила собственным ушам, когда услышала пиликающий звук. Подхватив клатч, достала телефон и моментально ответила. Что-то случилось? Я разволновалась не на шутку. Ничего такого, отозвался Андрей уже более бодрым голосом, чем час назад. Открывай ворота, мы едем к тебе отмечать нашу победу. Я даже от радости подпрыгнула и помчалась готовить баню для гостей, по пути заруливая в гардеробную. Где-то здесь имелся надувной матрас. Сегодня он точно пригодится. А ещё я не вспомнила о том, что клялась сама себе не допускать других членов группы, кроме Андрея, на свою территорию. После сегодняшних событий это не просто предалось забвению, но и стало неактуальным.